который уже раз волчок поймал себя на том, какое удовольствие он получает от управления Лексусом Ники. Автомобиль быстро и мягко несся по безлюдной дороге, и композиция «The Wonders of You» Энди Хантера, льющаяся из динамика DVD-проигрывателя, усиливала удовольствие от этого стремительного движения и создавала ощущение, будто Егор и Ника находятся не на реальной ночной улице, а в игре Need for Speed Underground. «Заедем сперва ко мне домой», — сказал Егор. «Хочу посмотреть, что там и как». «К тебе? А где ты живешь?» «В Мариной роще. Классный район. Издеваешься? Нет, правда. Я там когда-то снимала комнату». «Комнату? Да. У меня ведь не всегда были богатые женихи, которые дарят мне квартиры и машины. А в Мариной роще мне нравилось. До ботанического сада и ВВЦ рукой подать. Останкинский пруд, телецентр. А до Красной площади от своего дома доходила пешком за 50 минут». «Да уж, не Марина роща, а прямо Соха», — хмыкнул волчок. Вскоре они уже ехали по Сущевскому валу. «У тебя своя квартира или съемная?» — спросила Ника. «Своя. Досталась по наследству от матери». «А твоя мама?» «Умерла», — сказал Егор. «Погибла в автокатастрофе. Я тоже был в той машине, но меня выбросило ударом из салона. Мама погибла, а у меня ни одной царапины, представляешь?» «Повезло», — тихо сказала Ника. Волчок усмехнулся. «Да уж». Он сбавил скорость и свернул с дороги. Встречная машина включила дальний свет фар, и Ника зажмурилась. «Вот гад!» В сердцах проронила она. Дальний свет потух. Вскоре встречный автомобиль, серебристый джип «Вольво XC90», приравнялся с ними, чтобы через секунду разминуться. Егор повернул голову и скользнул взглядом по его окнам. Окно рядом с водительским креслом было опущено, потому что водитель курил. Егор увидел его четкий профиль и уже отвернулся, но в этот миг водитель «Вольво» повернул голову, и взгляды их встретились. Брови мужчины, сидящего за рулем «Вольво», взлетели от изумления, а Егора прошиб пот. «Вот черт!» – с досадой проговорил он. Человек, сидевший за рулем Вольво, оказался одним из двух громил, которые навестили его пару дней назад, избегая от которых, Волчку пришлось сигануть с третьего этажа. «Что случилось?» – спросила Ника. «Эти парни приехали за мной». Вольво уже разворачивался, но Егор тоже развернул машину гораздо быстрее, чем это сделал неуклюжий джип. Они снова на мгновение встретились с долговязым оперативником взглядами, а затем Егор вывернул на дорогу и погнал по ней автомобиль, набирая скорость. Возле светофора им пришлось остановиться, а когда зажегся зеленый, Егор снова тронул машину с места, он увидел в зеркальце заднего обзора, что серебристый джип сделал рывок, нагоняя их. Волчок вдавил в пол педаль газа, шины взвизгнули, Юркий Лексус рванул вперед и, быстро набрав приличную скорость, понесся мимо темных домов и неоновых вывесок баров. Впереди виднелся перекресток. Ника обернулась и увидела, что серебристый джип снова нагоняет их. «Они уже близко!» – взволнованно воскликнула она. «Да», – ответил Егор, – «я вижу». Он крутанул руль вправо и взял поворот на большой скорости, от чего машина страшно накренилась, а Анику швырнула на дверцу. «Мы перевернемся!» — в ужасе крикнула она. Но Лексус не перевернулся, наоборот, он выбрался на прямой участок дороги и прибавил скорости. А вот серебристый джип преследователей едва не опрокинулся на повороте, и перестаравшийся водитель так резко повернул руль, что задел припаркованную возле магазина ладу. Искры взметнулись в воздух и рассыпались по асфальту. От удара джип вильнул и едва не протаранил автомобили, стоящие на другой стороне улицы. Однако водителю удалось справиться с машиной. Егор швырнул Юрке Лексус в новый поворот, на этот раз не такой крутой. И целый квартал держал педаль газа на пределе, так что Лексус теперь напоминал стартующую ракету. Когда Ника почувствовал, что они вот-вот слетят с дороги, Волчок проделал какие-то манипуляции с тормозами и при подъезде к следующему указателю стоп резко крутанул руль. Со стороны могло показаться, что «Лексус» просто слетел с той улицы, по которой до сих пор ехал, и скрылся на дороге, ответляющейся вправо. Егор знал, что «Лексус» без проблем обойдет тяжелый джип на открытом шоссе, но на узких улицах, там и сям перерезанных специальными противоскоростными заграждениями, оторваться от погони гораздо сложнее. Кроме того, чем ближе они подъезжали к центру города, тем больше на пути попадалось светофоров, и из-за этого Егору приходилось то и дело сбрасывать скорость на перекрестках, дабы избежать столкновения с каким-нибудь автолюбителем-полуночником. По счастью, Лексус брал повороты в тысячу раз лучше джипа, благодаря чему Егору не приходилось сильно притормаживать, в отличие от водителя тяжелого джипа. На каждом повороте волчок немного отрывался от Вольво, и вскоре джип отстал от Лексуса на целый квартал. Егору в очередной раз свернул на новую улицу, почти не сбавляя скорости, но чуть-чуть не рассчитал, и машина почти легла на бок, двигаясь на двух колесах. Запахло сжженной резиной, и казалось, что «Лексус» вот-вот перевернется. Однако благодаря умению Егора и таланту конструкторов «Лексуса», машина снова опустилась на все четыре колеса. Каким-то чудом шины остались целы, вот только Ника ударилась головой о потолок и экспрессивно выругалась. А потом Егор начал раз за разом поворачивать, пересекая старые жилые кварталы и с каждым поворотом увеличивая разрыв. Вскоре они оторвались от джипа окончательно. Вывернув на большую дорогу, Егор надавил на педаль газа и, двигаясь по прямой, позволил себе расслабиться. «Теперь ты объяснишь мне, что все это значит?» – спросила Ника, потирая ушибленную голову. «И кто эти люди, которые гнались за нами?» «Два дня назад я взломал сайт одной фирмы. Думаю, дело в этом». «Ты хакер?» Егор дернул уголком губ. «Был когда-то». «Когда-то? Два дня назад?» Егор кивнул. «Угу. Что это за фирма?» «Называется «Ментал». Информация, которую я у них увел, закодирована. Мне известно только название проекта, над которым они работают. «Химера». Ника озабоченно нахмурилась. «Может, тебе с ними поговорить?» – предложила она. «Что-то мне подсказывает, что договориться с этими ребятами не удастся». «Да, наверное. И что же ты намерен делать дальше?» Егор задумчиво наморщил лоб. «Не знаю. Ты не можешь бегать от них вечно?» – осторожно заметила Ника. «Может, тебе обратиться в милицию?» Егор хмыкнул, и Ника смущенно проговорила. «Прости, сморозила глупость. Но что-то делать все равно надо. Рано или поздно они тебя найдут». «Сначала пойдем туда, куда собирались». «Твоему знакомому?» «Да». «А кто он?» «Старый человек, изобретатель». «Круто. И что он изобрел?» «Машину времени». Ника улыбнулась. «Отлично. Всю жизнь мечтала посмотреть на настоящую машину времени. Надеюсь, он меня на ней покатает». Егор посмотрел на нее странным взглядом и глухо проговорил. «Я бы тебе не советовал».